Глава сорок четвертая. «Анита. Прошлое. Восемь лет назад». «Молодец!» – хвалит меня Виктор Викторович. «Ну что ж, можешь бежать, куда хочешь». Я киваю, подхватываю сумочку и выхожу за дверь кабинета. «Машинально. Все отделаю машинально. Так же, как и задание, которое мне выдал куратор. Понятия не имею, как у меня хоть что-нибудь получилось». Но ну, теперь на плечи опускается пустота, которую я пытаюсь оттолкнуть от себя. Я могу идти, куда захочу. Отличное предложение. Знать бы еще, куда именно. Ничего не хочу. Впервые я пропускаю курсы, потому что толка не будет. Смысл там просто сидеть. Вернувшись домой, сворачиваясь клубок, рядом на подушке черный смартфон. Жду. Несмотря ни на что, продолжаю ждать, что Тимур позвонит и скажет, Кто угодно скажет, я сразу пойму, что это ошибка. Дикая, нелепая, случайная. А на самом деле у нас все по-прежнему. Жду. Но с терпением сложно. У меня подскакивает температура, когда я беру смартфон в руки и решаю написать ему сообщение. Привет, ты как? Не могу дождаться, когда ты вернешься. Целую минуту во мне теплится отчаянная надежда. Он перезвонит обязательно перезвони ты не жди читаю короткую фразу сотни тысячи раз пока глаза не начинают сжечь от того что я забываю моргнуть а когда это все-таки делаю фраза не исчезает она также отчетливо виднеется на экране не ждать так просто и сложно одновременно потому что я все еще не могу поверить в эту реальность не могу принять ее не хочу. Мама заглядывает в комнату, спрашивает, буду ли ужинать. Улыбаюсь, говорю, что немного устала и дальше лежу. «Не хочу, не хочу, я так не хочу!» Бьется в пульсе. И он резко подскакивает, когда смартфон взрывается входящим звонком. Подскочив, хватаю смартфон и пытаюсь подавить разочарование, увидев, что это Настя. Посомневавшись, скольжу пальцем к зеленой клавише. «Да». Говорю бодро, стараясь не выдать себя. Слушай, подруга, я тут подумала, как-то мы кисло посидели днем. Все-таки такой повод. Так что давай собирайся, я буду через 15 минут. Отметим по-серьезному: Поначалу я думаю отказаться, а потом на зло этим мыслям соглашаюсь. Не хочу сидеть дома, не хочу и дальше надеяться, и не хочу быть одна. Жизнь продолжается, верно? Со всеми бывает. Вытолкнув себя из кровати, плетусь в ванную комнату, всматриваясь в свое отражение и злюсь еще больше. Глаза печальные, растерянные, как будто я не знала, что этим все и закончится. Настя ведь сразу предупреждала. Она говорила, а я... А я подумала, что чем-то отличаюсь от тех, кого Тимур уже оставил у себя за спиной. Сама виновата. Не хочу, чтобы он знал, как мне больно. Не хочу чувствовать эту ноющую боль, которая пытается вывернуть меня наизнанку. А потому одеваюсь нарядно, наношу макияж и в машину к Насте сажусь с широченной улыбкой. «Все хорошо?» – спрашивает она, взглянув на меня. «Все отлично». Она приподнимает брови, немного напомнив мне о том, о ком я не хочу думать сегодня. Хотя бы сегодня, потому что рехнусь. «Предлагаю один загородный клуб», – говорит Настя далековато, конечно, но обычно не скучно. Прекрасное предложение. На самом деле я готова поехать хоть к черту на куличке или особенно к черту на куличке, потому что дорога всегда меня отвлекает. Вот и на этот раз у нее получается тихий шелест шин, мелькающие огни города, которые мы оставляем далеко позади, свет фары, разгоняющий черноту перед нами, а потом еще и пара коктейлей в клубе. Клуб, кстати, довольно мрачный и шумный. Но, наверное, весьма популярный, потому что в нем обнаруживаются воронов и еще две знакомые Насти. И, конечно, они решают подсесть за наш столик. Компании мне не особо нравится. Их разговор и смех все раздражает неимоверно, но я убеждаю себя, что это не они виноваты, дело во мне. Я даже делаю пару попыток влиться в беседу, но они с треском проваливаются, оставляя после моих слов тишину. А Настя. Такое ощущение, что она забывает о том, почему мы сюда приехали, и что я вообще тоже здесь. Она веселится, болтает с друзьями, развернувшись к ним корпусом. Я в основном вижу ее спину и Воронова, который, сидя напротив, мне ухмыляется. Они дружно уходят танцевать, а я остаюсь в обнимку с коктейлем. Бездумно смотрю на сверкающий зал, а потом меня пронизывает недоумение. Что я здесь делаю? Зачем притворяюсь, что мне хорошо? Коктейли и клуб – плохая попытка забыться. Наоборот, здесь, в этом шуме и блеске, я лишь отчетливее вижу дымчатый взгляд. Хочу тишины. Хочу остаться одна. Будто очнувшись, ввожу взглядом опустевший столик и вызываю такси. Безумно хочется свежего воздуха, я решаю дождаться машины на улице. Пока иду к выходу, осматриваю танцпол, но не вижу ни Настю, ни хоть кого-то из компании, чтобы сказать, что я уезжаю. «Ладно, сброшу ей сообщение». Впрочем, я замечаю подругу и всех остальных в нескольких метрах от клуба. Смеются, что-то громко друг другу рассказывают. Даже неловко их прерывать. Но и уйти просто так не очень вежливо. «Настя, я уезжаю». Она не сразу реагирует на мои слова. Оборачивается, все еще улыбаясь. Приходится повторить. «Нет-нет», – категорично заявляет она. «Ты что? Веселье еще даже не начиналось». «Я не могу тебя так отпустить». «Уже без меня». «Без тебя не получится». Смеется она, подхватывает меня под руку и ведет в сторону парковки. «Ты даже не представляешь, от чего отказываешься». Подойдя к своей машине, она открывает водительскую дверь и с улыбкой мне предлагает. «Попробуй». «Что именно?» О, «Господи, подруга!» Вновь смеется она. «Попробуй сядь за руль. Покажи, чему тебя научили на этих курсах». На курсах у нас пока только теория. Она кивает и с улыбкой продолжает меня искушать. Я не предлагаю тебе проехаться далеко. Эта машина стоит столько, что не расплатишься в случае чего. Так, пару метров. Да и то под моим жестким присмотром. Мне кажется, тебе нужно расслабиться. А этот метод, уж поверь мне, работает. Просто расслабься, отпусти свои тормоза. Эмоции, которые путают мое сознание. Взгляды приятелей Насти которые наблюдают за нами и которых она оставила ради меня или все же коктейли. Я не знаю, что именно подталкивает меня к тому, чтобы, взяв у Насти ключи, сесть на водительское сиденье. «Не дрейфь!» Закрыв дверь машины, подруга заглядывает в окно. «Проедься до конца парковки! Смотри, помех со стороны нет!» Обвожу взглядом площадку. Машины и правда стоят в стороне, аккуратно. Никто не подъезжает, не выезжает. А до конца парковки не так и много. Руки скользят по рулю, и я сжимаю его, примеряюсь. Холодный руль или просто это мой холод, который идет изнутри, не знаю, не хочу разбираться. Передо мной черный асфальт, ночь, разбавленная огнями клуба и фонарями, пляшущая среди серых облаков луна и несколько секунд полной свободы. Мягко трогаясь с места, взгляд выхватывает лица стенах знакомых. Они настолько удивлены тем, что она позволила мне сесть за руль, что даже снимают это на смартфоны. Смеюсь, так забавно. Хочется прибавить скорости, я это делаю. Еще и еще чуть-чуть и еще хоть немного, а потом в голове что-то щелкает, и я резко нажимаю на тормоза. Хватит, хватит. Сок каблуков, отражение бегущей Насти в зеркале заднего вида. Недурно, говорит она к моему удивлению. «А теперь пересаживайся, мы уезжаем». «А как же твои друзья?» «Их нет», — отмахивается она. Выйди из машины, оборачиваюсь. Компании Настя у клуба и правда не видно. Вспышка удовольствия гаснет, и машину я обхожу медленно. Наверное, сильно медленно, потому что подруга выглядит слегка раздраженной. Избивает градус своего раздражения, практически срываясь с места. Она любит скорость, Я к этому даже привыкла, но когда меня вжимает в сиденье, я все-таки бросаю взгляд на спидометр и на пустую ночную дорогу. Становится немного не по себе. Быстро. Слишком быстро мы едем. Отмахиваясь от легких лапок страха, убеждаю себя, что Настя опытный водитель и она не пила в клубе спиртного, так что волноваться не стоит. Но когда на одном из поворотов слышу визг шины, вижу, как она выкручивает роль, напрягаясь. «Полегче?» – прошу я шутливо. «Если не хочешь, чтобы твоя подруга от страха потеряла сознание». «Подруга?» На губах Насти мелькает улыбка. «Я же сказала, что у меня друзей нет». Я даже не нахожусь, что ответить, когда машину снова слегка заносит и приходится вцепиться в ручку и кресло. «Настя!» Выдохнув, смотрю на нее. «С тобой все в порядке?» «Я не понимаю, что происходит». «Со мной все в порядке». Отвечает спокойно она. На секунду меня успокаивая, наверное, чтобы размазать следующие фразы сильнее. «А когда я избавлюсь от тебя, будет еще лучше». «Спасибо, что поинтересовалась». Страх, который мне удалось отогнать от себя, вновь возвращается. Только на этот раз не робко и не пытаясь задеть мягкой лапкой. Он царапает острыми когтями и тянет за открытые раны. «Ты думал, я ничего не узнаю?» Она поворачивается ко мне, пронизывая взглядом, в котором сквозит злорадство. Притворялась подругой, втерлась в доверие, а сама... Она знает о Тимуре. Знает. Прости, нужно было как-то сказать тебе раньше. Я просто не знала как. И не была ни в чем уверена. А сейчас... Конечно, ты не была уверена. Она издает резкий смешок. Бросает короткий взгляд на дорогу и снова жжет меня взглядом. «Ты же так и не определилась? Кого лучше себе загробастать? Или решила попробовать сразу с двумя? С моим братом и Максом?» Еще один пазл снова складывается. Одногруппница, которая спрашивает, почему меня подвез Макс. Смутно знакомые лица девушек на заправке. «Ты все не так поняла, Макс и я...» «О как!» Перебивает она, недослушав. Макс, и ты! То есть ты думаешь, что вы уже вместе? Черт с два! Я не отдам тебе ни его, ни Тимура! И не злись! Я же честно предупреждала, что свое не отдам никому. Настя! Как трудно найти слова, чтобы до нее достучаться, чтобы она захотела услышать. Настя, поверь, ты все не так поняла, и на самом деле хватит! Взрывается она криком. И даже отрывает от руля руки, чтобы заткнуть себе уши. Хватит! Я не хочу тебя слушать! Настя, машина! На удивление она не пугается. Ни моего крика, ни света фар встречной машины, нехотя возвращает ладони на руль, но не сжимает его, стучит по нему пальцами. И ее авто становится так же игриво, как и хозяйка, его начинает чуть заносить: то в одну сторону, то в другую, подвиск шин. Под тихий смех Насти, которая ожесточенно рассматривает дорогу, как будто говорит с ней, не со мной, шепот. Ее тихий шепот переходит в невнятное бормотание, а потом уже я начинаю хоть что-нибудь разбирать. Я больше не лох. Ты думала, что все будет как раньше? Нет, дорогуша, которая только притворялась подругой. Я делаю ход на опережение. Теперь брошу я. Брошу так, что мало тебе не покажется. Я пытаюсь ей пояснить, пытаюсь поговорить с ней, хотя бы отвлечь, но это все бесполезно. Взгляд на дорогу и шепот, шепот, как будто из ночного кошмара. Я не отдам их тебе, не отдам. Ты никого из них не получишь. У тебя просто не будет такой возможности. Между мной и Максом ничего не было, не было и не будет, а твой брат, я не говорю. Я уже практически кричу, потому что мне страшно. Даже не так. Мне настолько жутко, что начинает лихорадить. А еще эти огни, огни встречных машин и длинные гудки, когда мы с трудом разминаемся с кем-то из них. Один раз получится, второй, третий, а потом... Не хочу, не могу, не понимаю, за что. Я отчаянно верю, что так не бывает. Ты общалась со мной, притворялась, а сама строила планы. Будто вспомнив обо мне, она вновь оборачивается, горькая улыбка раскалывает ее губы и бьет по моему страху плетями ужаса. Как ездить в дождливую и солнечную погоду. Ты уже знаешь, не так ли? Но тебе этого показалось мало. Ты захотела узнать, как ездить ночью. И угнала машину. Под новый виск шин складывается еще один пазл. Съемка приятелей Насти. Будь уверена, они подтвердят все как надо. Сижу у меня на носу день рождения, так что я получу свой подарок. Да и камеры в клубе цепляют лишь ту часть парковки. На них будет отчетливо видно, что ты угоняешь машину, а я пытаюсь догнать тебя, пытаюсь остановить. Замечает она или нет, но скорость вновь набирается. Стрелка пульсирует так же бешено, как мой собственный пульс. «Остановись!» Прошу я, а губы не слушаются. «Пожалуйста, Настя, остановись!» Я уверена, что она даже не слышит меня. Но она неожиданно поворачивает голову. Хочу крикнуть ей. «Смотри на дорогу!» «Остановись!» Или «Смотри на дорогу!» Но губы не имеют, и я издаю лишь сдавленный выдох. «Обязательно остановлюсь!» Обещает она и даже подмигивает. И я на мгновение верю, Что все обойдется, но... Это в подругах я не разбираюсь, а вожу превосходно. Поэтому я остановлюсь так, что ты сядешь. Ай-ай-ай, как же глупо. Угнать дорогую машину и тут же разбить ее. Ты... С трудом сглатываю колючий комок. За рулем же ты, а не я. Ты просто испортишь свою машину. Свою, Настя. А ты же так держишься за свое. Моя надежда, что ее отрезвит. Рассыпается прахом под ее тихий смех. хе <свят> свидетели? Камеры?» Перечисляет она, вдавливая педаль газа в пол еще больше. «А главное, деньги. Ты ведь уже поняла, что они все решают. Теперь убедишься в этом на собственной шкуре. Сколько там дают за угон? Не помнишь?» Она вновь оборачивается, чтобы взглянуть на меня, и не видит, как стремительно к нам приближается желтый свет других фар. «Не чувствует» что ее машина становится непослушной, не замечает, как нас бросает на встречную полосу, не понимает, почему я закрываюсь ладонями, но, видимо, все-таки слышит мой крик. Крик подвиск шин, когда Настя делает разворот, пытаясь избежать столкновения. Она хотела не этого, она явно хотела не так. Она хотела подставить только меня сейчас. «А ты знала, что у пропасти нет определенного цвета? Иногда она бывает удивительно яркой». «Нет, не знал. Зато четко знаю, что даже если тебя съели, у тебя все равно есть два выхода». «Почему именно это проносится в мыслях? Может быть потому, что в тот момент мы еще были вместе и друг другу нужны?» Или потому, что сейчас мы обе падаем в пропасть, и я могу убедиться, что она действительно яркая. Крик. Истошный, бессмысленный. Мой? Настин? Не знаю. Да уже и не важно. Машина, ужалив прощальным свистом послушных шин, делает свое первое сальто. Неудачное. Так жаль, что оно без возможности на вторую попытку. Thank <sweak> you.